Глава девятая Когда общий гомон утих, взгляд риха на рыбы, казалось, потерял всякую осмысленность, Фальк произнес еще кое-что. Всего четыре слова, которые встали комом в горле юти. «Это должна сделать ты». К удивлению, одаренный Вальтак не протестовал. Хотя на родине той, которую ныне называли Северной Девой, право казнить одаренных удостаивались только свои люди, те, кого необходимо было возвысить. Сиел не волновались о том, что сила уйдет с перевала. Им оказалось не чуждо понятие чести, пусть, по мнению Юти, весьма извращенной. Но если одаренный решил умереть, то был вправе выбрать того, кто избавит его от оков жизни». Уход, а именно так назвали казнь альтакции, приурочили к следующему рассвету. За текущий день Фальк должен был собраться с мыслями и доделать необходимые дела. Хотя, как считала Юти, если бы подобное коснулось ее, она предпочла бы, чтобы все произошло как можно скорее. Но случилось так, как случилось. И теперь дева сидела в холодной хижине, не в силах выйти наружу, И думала, думала, думала, потому, когда дверь тихо отворилась, Юти не сразу заметила вошедшего. Это был Рихан Рыба. Он двигался медленно, точно боялся, что может в любую минуту рассыпаться, как сгоревшая до тла полена. Морщинистой рукой старик опирался на палку, а другой, свободный, поманил за собой Юти. У не было сил, чтобы противиться воле Рихана. Он очень просил, чтобы ты пришла к нему», — произнес глава Вальтага, когда они оказались снаружи. «Зачем?» — Юти не сразу нашла слова. «Фальк очень странный. А чего у него не отнять, он разбирается в людях. Сын увидел что-то в тебе. Я... Я не хотела, чтобы так все получилось». Едва сдерживая слезы, произнесла одаренная «Не вини себя», — ответил Рихан Рыба. «Многие думают, что нити судьбы заранее сплетены, и человек лишь вынужден идти по ним. Другие считают, что сами куют свое счастье». «И какой ответ правильный?» «Тот, в который ты веришь. Только Фальк виновен в своей участи». Самое трудное для родителя — видеть, как твое дитя рушит свою жизнь. Но ты не можешь ничего сделать. Почему? Это его выбор, его жизнь. Я дал ему все, что только мог. Но нет большей глупости думать, что ты сможешь всегда управлять ребенком. Тем более, когда он вырастает. Мне лишь остается с честью принять этот удар. Старик помолчал, после чего добавил. Он очень любил свое дело. С детства. Мог часами просиживать над книжками про драконов. Строил их подобие из хвороста. Рисовал шипастые фигуры на земле. Благодаря им он и стал тем, кем является. Лучшим созидателем в землях. А может и во всей империи. Но его любовь... не была направлена на людей, потому и стала разрушающей. Для всех остальных — для него самого. «Неужели вы смирились?» — едва сдерживая эмоции, произнесла Юти. «Разве можно смириться с потерей собственного ребенка?» бесцветно прошелестел голос Рихана Рыбы. «Это рана, которая навсегда останется в моем сердце». и не затянется никогда. Хорошо лишь то, что я слаб здоровьем, и скоро Аншара освободит меня от этих мучений. Оставшаяся часть пути до тех самых хижин наверху они прошли молча, минуя жителей и гостей перевала. Фромвик красовался перед местными пастушками, что-то бурно рассказывая и активно жестикулируя мускулистыми руками. Ирикан сидел чуть подальше у костра вместе с какими-то стариками. В руках учитель держал глиняную чашку, в ногах у него лежал кувшин, и Юти могла поклясться, что там явно не чай. Смеялись люди, бегали дети, блеяли козы, жизни не собиралась замирать, точно не обратив внимания на скорый уход великого таланта. одаренного, чье мастерство можно было сравнить только с его равнодушием к себе подобным. Юти давно обратила внимание, что когда происходит нечто неординарное, способное изменить будущее ни одного человека, то зачастую этого никто не замечает. Странная издевка судьбы, которую необходимо было просто принять. Фальк не готовился к скорой кончине. как завещал ему Вальтак. Слово Юти так и не понимала, как можно к такому приготовиться. Юноша сидел, выставив свои пальцы перед очагом и внимательно рассматривая их, будто в первый раз увидев. Рихан-рыба, с проворностью, которую позволяло ему его тело, удалился, оставив их вдвоем. — Ты знаешь, что когда тебе снится плохой сон, надо посмотреть на пальцы. «Во сне ты никогда не сможешь этого сделать», — тихо проговорил Фальк. «Ты думаешь, что спишь?» — Юти села рядом с ним. «Всю жизнь», — мягко улыбнулся юноша, — «лишь в редкие моменты я пробуждаюсь». «Когда?» «Когда создаешь драконов». «Именно». «Теперь ты понимаешь, почему меня нужно убить». «Потому что ты не сможешь остановиться», — кивнула Юти. «Каждый человек, блуждающий в потемках сознания, надеется найти скорый свет, желает пробудиться, только стремится к этому. По-своему». Фальк резко опустил руку и посмотрел на Юти. Во взгляде юноши было столько силы, что одаренная едва сдержалась, чтобы не отвернуться. Ей казалось, что она смотрит на солнце в самый яркий день. «Я сразу увидел, что ты другая, не такая, как остальные. Они блуждают в сумраке, радуются слабым отцветом лучей солнца, хвастают своим скудоумием, мчатся обрести истину». «А я?» — серьезно спросила Юти. «Ты идешь по выбранному пути, но сама не понимаешь этого». «Как это?» — искренне удивилась одаренная. Такое бывает, когда ты взбираешься на высокий мыс, не видя ничего вокруг. И только когда ты поднимаешься, то смотришь дальше и замечаешь вдалеке гору. Тогда ты осознаешь, что именно туда тебе и нужно. И я помогу. Для этого ты здесь, чтобы я помог тебе найти место Серому Кольцу. Фальк взял Юти за руку Но его прикосновение было странным. Так мужчины не трогают женщин, желая слиться с ними в одно целое, матери не гладят детей со всей ласковостью, на которую способны, враги не цепляются за неприятеля, желая следующим движением нанести смертельный удар. Вот то самое холодное в мире солнце коснулось девы. прошило руку тысячами ледяных иголок, одновременно с этим обжигая. Юти не закричала лишь потому, что оцепенела от ужаса. Никогда и никто прежде не касался ее, не скрывая собственной силы. Захоти сейчас, она могла бы вычерпать ее досуха, и Фальк упал бы на медвежью шкуру, которой был накрыт пол, как иссушенное трухлявое дерево. Это оказалось невероятно странно и волнующе, подобно ощущениям обретения кольца. Низ живота на краткий миг свело от сладкой неги, которая, впрочем, тут же прошла, оставив ее один на один с обжигающим нечто. Теперь одаренная сидела рядом с ярко полыхающим очагом, но понимала, жар этого огня не причинит ей вреда, А пламя меж тем говорило голосом Фальга. Мир вокруг нас устроен невероятно просто и сложно одновременно. Он сшит из множества элементов, различных меж собой, но и в то же время сходных. Уюте после слов «сшит» перед глазами встал образ Фромвика, и пламя в виде сына Рихана Рыбы в этот миг колыхнулось перед ней. «Не отвлекайся. Старайся максимально сосредоточиться над тем, что я говорю. Скорее даже чувствуй. Скажи, ты, как дева, наверное, занималась вышиванием или прочим рукоделием?» «Нет», — коротко ответила одаренная, поставив фальгу в весьма затруднительное положение. Его пламя заметно стихло, а сам сын Рихана Рыбы задумчиво почесал затылок. «Хорошо. Наверное, это долго была среди воинов и решила обучиться мужскому виду дела. Ювелирное искусство, ковка, гончарство». И вновь Альга ожидала отрицательное мотание головы. В свое время Юти бралась за все подряд. Не существовало дела в райдаре, которым дочь наместника не занималась, непродолжительное. и не углубляясь в тонкости. Но нельзя было сказать, чтобы она действительно освоила какое-нибудь ремесло или хотя бы научилась азам. «Каждый год перед сезоном дождей через нас проходили караваны верблюдов», начала одаренная. За надлежащий уход за ними погонщики разрешали вычесывать их и собирать шерсть, из которой наши женщины пряли теплую одежду. Одна из них научила меня делать пряжу из той шерсти. «Не женщина, а мать!» — поправил ее Фальк. Аншара ведает, каким образом заглянув в самую душу Юти. «Впрочем, это придется как нельзя кстати. А смотри, мое жилище». Юти еще раз взглянула на часть дома Рихана Рыбы, в котором Фальгу была отведена комната. По мнению Девы, для взрослого мужчины-воителя обитать вместе с отцом было не самой лучшей идеей. но и Фальк являлся не воителем, а самым странным одаренным, которого она встречала в жизни. Не будь дома отца, он бы спал на холодной земле, не нашел бы пропитания, так не ел бы вовсе. Самое главное для Фальга находилось в его сознании, а не в окружающем мире. Оттого просьба собеседника слегка удивила Юти. Она считала и не без оснований что главным убранством комнаты сына занимался непосредственно рихан рыба. Усланный шкурами каменный пол, хотя в жилищах внизу, на перевале их делали глинобитными, у стены широкая лежанка, в середине огороженный камнями очаг, щит фальга над кроватью, наверное, висящий там всю его жизнь. В общем, ровно ничего примечательного». разве что составленные в углу дорогие для здешних мест книги и рукописные свитки свидетельствовали о незаурядных увлечениях хозяина жилища. Теперь представь, что все вещи, лишь куски шерсти, которым суждено, превратиться в пряжу. К собственному изумлению, Юти довольно просто смогла это проделать. В ее голове, вместо вытянутой комнаты, Редкости для северян, которые предпочитали делать дома большими и едиными, с крохотными оконцами, предстали дворец отца, стук предельного колеса и нежные руки матери, поправляющие ее маленькие неуклюжие пальцы. «Замечательно!» — шелестел над ней голос Фальга. «Не противься прошлому, не пытайся забыть, оно часть тебя». «Я не забыла?» — ответила Юти. Как бы ни старалась. Кольцо, обретшее палец, не принесло сладострастной муки. Дева не завыла безумным зверем, предвкушая более удовольствия. Она разделила все это с фальгом, который по-прежнему держал ее. Юти продолжала сплетать пряжу из всех предметов, которые подворачивались под руку, замечая то, на что ранее не обратила внимания. Ее невидимая пряжа выходила все длиннее, она падала к ногам девы, но не лежала там без дела, а продолжала медленно двигаться, оживать. Потом зазмеилась все проворнее, быстрее, рванув прочь от юти, но остановившись в нескольких шагах, стала сплетаться в нечто цельное, осязаемое. Да так скоро, что одаренная сама поразилась своему умению созидать. «Человек», — констатировал Фальк, когда новое кольцо все еще горело на пальце уюте, но сама дева опустила руки. Одаренная не смогла произнести ни слова. Она продолжала смотреть на собственное создание, на мать, которую ненавидела всеми фибрами своей души и втайне для себя самой любила. Красивейшую из женщин, какую она когда-либо знала, Карамнирал Гарак Райдарскую, Какой запомнил ее, словно не прошло всех этих лет. Илти вздрогнула, увидев призрак ушедшего, И человек перед ней осыпался осколками миражей, Ничего не оставив после себя. Слишком низкая плотность создания, — заключил Фальк, «Теперь попробую кое-что другое. Сосредоточься на одном из предметов и начни разбирать его на множество частей. Чем больше их будет, тем лучше». Одаренная выбрала своей целью медвежью шкуру под ногами и стала медленно осматривать ее. Волосок за волоском, выдранные клочки, следы от ножа, и поняла, что ей нет необходимости разглядывать все остальное. Невидимая пряжа продолжала струиться под ее пальцами, только теперь Юти создала не человека, своего питомца, скворца, который сейчас летал где-то снаружи. Сотворенное создание не развеялось внезапно, как предыдущее. Более того, скворец несколько раз смешно повернул голову совсем как настоящий, а после сделал круг по комнате и только потом развеялся. «Молодец!» — улыбнулся Фальк. «Ты постигаешь это искусство невероятно быстро. А теперь посмотри на несколько предметов, но держи в голове, что каждый из них состоит из десятка, а то и больше частиц». Получилось не с первого раза. и у тебя постоянно сбивалось с одного на другое. Но в конечном итоге образ человека все же стал вырисовываться, пока не сформировался в Ерикана. Одаренная даже испуганно закрыла рот рукой, а учитель повторил ее жест. «Когда ты перестаешь контролировать созданный образ, он начинает все повторять за тобой», — объяснил Фальк. «Не могу поверить, что это сделала я». — Неправда, — улыбнулся Фальк. — Если бы подобное действительно было так, то форма заклинания тут же бы развеялась. Одаренная поиграла желваками, рассматривая наставника. — Самого настоящего, если не знать, кто он такой. Неожиданно Ерикан икнул и стал прыгать на одной ноге, поглаживая себя по животу. А когда Юти громко рассмеялась, Совсем как крохотный ребенок, которым часто веселилась на улицах Райдара, наставник исчез. «Очень хорошо для одного кольца. Если бы ты хотела двигаться в этом направлении, то могла бы достичь многого. Сейчас твои создания чуть больше, чем иллюзии. Они могут совершить простое действие, но сотворенный воин не станет драться». «Как дракон не будет испепелять, так?» «Ты не права». С легкой улыбкой ответил Фальк. «Эту проблему я решил очень давно. Просто понимал, что если мое создание наделить подобной силой...» «То человеческие жертвы будут точно», — кивнул Юти. «Да. Как я и говорил, для одного кольца у тебя все довольно неплохо. Я знаю, что ты не станешь развивать эту способность до моего уровня. Твой путь другой. Но давай хотя бы...» тренируемся в том, что ты можешь. Едва ли ты встретишь учителя в созидании лучше меня. И у тебя не знала, сколько прошло времени. Просто в какой-то момент света за окном стало меньше. Прихан рыбы медленно шаркая принес им лучины, а воины покрепче сухих сучьев для очага. Но усталости или сонливости не было. Лишь жажда знаний... и возможности подольше находиться возле пылающего рядом солнца. А потом светило, потухло. Бьюти не могла понять, что именно произошло, пока Фальк не оторвался от нее и не подошел к двери. Лишь у порога он остановился, сказав короткое «пора». Хмурое утро встретило одаренного моросящим дождем и сильными порывами ветра. Но вместе с тем, несмотря на непогоду, на той самой площадке среди скал собрался уже весь вальтак, включая наиболее несчастного, и съел греха на рыбу. На старике и вовсе не было лица, но вместе с тем он не сводил сына пристального взгляда. Фальк медленно подошел к отцу и поцеловал ему руки, что считалось для северян излишним проявлением чувств. но величайшему создателю среди сиел уже было все равно. К тому же не справился с эмоциями и сам Рихан Рыба. Слезы брызнули из его глаз и проворно потекли по сухому лицу, изредка застревая в складках морщин. А Фальк медленно вышел на середину площадки и поманил к себе Юти. На краткий миг одаренный захотелось закричать, Бросить прочь меч, уже не раз вкусивший крови, именно сейчас убийство очередного одаренного представлялось Юте наиболее несправедливым. Фальк, как никто другой, тонко чувствовал этот мир и понимал его, не подстраивая под себя. Юноша посмотрел на нее, и в этом взгляде дева прочитала ответы на терзавшие ее вопросы. Они были сейчас близки, как прожившие вместе всю жизнь люди. Юти понимала, как живет Фальк и что им движет, а юноша видел в одаренной отголосок себя, и дева кивнула, нельзя увести человека от него самого. Ирихан Рыба был прав, всю свою жизнь величайший сиел построил так, чтобы теперь оказаться здесь. Он сам себя убил, и потому дева, как часть отображаемой души юноши, должна привести приговор в исполнение. «Как мне?» — одаренная не знала, как задать вопрос правильно, но Фальк все понял без лишних слов. «Проткни мое сердце так, чтобы я умер сразу, чтобы не испытывал боли». «Не люблю боль», — признался он ей, — «только напоследок». «Ты хочешь последний раз создать дракона?» — догадалась Юти. «Да, в последний раз. Но в этом может быть проблема. Каждый раз при сотворении я защищаю себя. Это уже происходит против воли, чтобы никто не смог помешать сотворению. Поэтому ты должна поймать этот момент, прежде чем я стану неуязвимым. Если ты не уверена, я все сделаю», — ответила Юти. Что самое удивительное, она действительно была уверена в подобном. После ночи, проведенной вместе с фальгом, они стали связаны чем-то неосязаемым, но в то же время невероятно крепким. Одаренная вытащила свой короткий меч и прислонила к груди Сиел. Левой рукой она держала его за рукоять, а правой была готова надавить, чтобы пронзить сердце фальга Тот лишь улыбнулся в последний раз и широко раскинул руки. На краткий миг Юти показалось, что она смогла рассмотреть, в чем скрыта гениальность юноши. Он не просто разделял каждый увиденный им предмет на части. Для него весь мир состоял из множества крошечных песчинок, неподвластных человеческому глазу. Окажись Фальк в непроглядной мгле подземного мира Он бы его разобрал на части. Гигантский дракон, величиной превосходивший прошлого минимум в два раза, появился в небе над заклинателем. Он с трудом держался в воздухе, тяжело вздымая свои огромные крылья и царапая когтями самому мироздание. И в тот же момент Юти ощутила невидимую преграду, появившуюся между мечом и кожей фальга, но поняла — еще не время, надо ждать. И тогда чудовище, в тени которого теперь сидели испуганные сиел, задрало шепастую голову, и утро стало ярким днем. Густое пламя окутало верхушку пика, Заставила снег в ложбинах съежиться и обратиться в воду. И Юти почувствовала жар, исходящий с неба. Обруч Кеха вспыхнул, а твердая рука уверенно продавила невидимую защиту. Все произошло столь стремительно, что улыбка даже не покинула губ фальга. Дракон исчез, как кошмарное наваждение. А самый великий сиел, пал к ногам Юти. Все было закончено.